Сто шестьдесят первое. Май 4 -е. Сын мой, яви лик учителя в жизни. Но явить лик света через все оболочки нелегко и непросто. Если лик введен в сердце и наполняет его, то излучение сердца дают отражение света. И как бы тогда ни защрялись оболочки в попытках себя уявляя, свет заглушить, он все же пробьется и оболочки зальет. Вот почему говорю. Ошибками не смущайтесь. Прошлое не остановит уже, если в сердце владыка. Мало ли что может случиться на долгом пути, лишь бы с него не свернуть, лишь не уклониться, избрав путь сторонний. Узка жизнь и тропа, и немногие идут ею. Ошибки — ничто, когда крепнет бессмертное эго, и в свете растет.